Интерьер Грантам. Ночь. Не возражаешь, если я снова включу музыку? Голос Джоша прорезал мысли Чарли, выдернул ее из глубокого ментального колодца, в который она провалилась. Она смотрела на него, на его палец, застывший над кнопкой воспроизведения. Она начинала бояться, не пережила ли она в уме еще один фильм, и что ничего из последних десяти минут на самом деле не произошло. Что последнее ты мне сказал? Не возражаешь, если я снова включу музыку? Повторил Джош, на этот раз без вопросительной интонации. До этого, что мы не играли в «Двадцать вопросов. Чарли кивает. Хорошо. Это был не фильм в ее сознании, если только он все еще не продолжается. Раздумывая над всем этим, она одновременно чувствовала себя пьяной и нуждалась в крепком напитке. Части её хотела бы попросить Джоша свернуть на первый же съезд, где она сможет использовать своё поддельное удостоверение личности в первом же баре, мимо которого они проедут. Вместо этого она про себя согласилась на остановку для отдыха. Согласно дорожному знаку, который они только проехали, она находится в миле вверх по дороге. Мне нужно в туалет, сообщила она, глядя на табличку, которая скользила мимо пассажирского окна. Сейчас Да, сейчас. Это все из-за кофе, пожаловалась она, хотя не сделала ни глотка с тех пор, как впервые увидела водительские права Джоша. Чего она действительно хотела, так это выбраться из машины и убраться подальше от Джоша. Только на мгновение ей нужно побыть одной, ощутить на лице прохладный ночной воздух, в надежде, что это принесет некоторую ясность, потому что сейчас у нее ничего нет. Я быстро Хорошо, Джош издал усталый вздох, точно так же, как и его отец во время тех давних поездок. Я и сам не прочь размять ноги. Когда в поле зрения появилась развязка, Джош включил правый поворотник и съехал с шоссе. Впереди виднелось приземистое здание, в котором расположены туалеты. Это был печально неуклюжий одноэтажный прямоугольник из бержевого кирпича с дверями и крышей, выкрашенными в дерьмово-коричневый цвет. Они вкатились на пустую парковку, если не считать отъезжавшей машины, мигавшей красными задними фонарями. Сердце Чарли замерло, когда она смотрела ей вслед. Она так надеялась, что место будет оживлённым, и это позволит ей оставаться спокойной, пока она попробует перезагрузиться. Безлюдная стоянка для отдыха не сможет обеспечить такого комфорта. Прямо сейчас Джош может перерезать ей горло, вырвать зуб и уехать. И никто ничего не узнает, если, конечно, он убийца из кампуса. Еще кое-что усиливало ее сомнения. Вряд ли серийный убийца припарковался бы прямо под одним из уличных фонарей, как это делает сейчас Джош. Возможно, это попытка показать, что она должна доверять ему, или наоборот. Он запутывает ее, чтобы она ему поверила. Сидя в припаркованной машине под конусом света, исходящим от уличного фонаря, Чарли понимала, что ей нужно оставить подобные мысли. Все эти сомнения, ее разум дико метался между двумя совершенно разными сценариями, с течением ночи будут только усиливаться. Ей надлежало выбрать линию поведения и действовать соответственно. Следуя этому намерению, Чарли сделала то, что должна была сделать в момент, когда Джош подъехал к ее общежитию. Проверила номерной знак Гранд Ам. Она вышла из машины и встала за ней, делая вид, что потягивается. Покачивая головой и размахивая руками, она украдкой бросила взгляд на номерной знак. Нью Джерси. Ну что же, это хоть один пункт в колонке «Доверие к Джошу. Я сейчас вернусь, сказала ему Чарли, хотя и не была в этом уверена. Вполне возможно, что она решит никогда больше не садиться в его машину. Существовала также вероятность, что Джош может убить ее еще до того, как у нее появится шанс принять такое решение. Чарли ускорила шаг, направляясь в туалет. Здесь было пугающе тихо, не говоря уже об уединенности. Позади неё, примерно в стоярдах от стоянки, проходила автострада. Впереди, смутно вырисовываясь за строениями, виднелся лес непонятных размеров и густоты. Прямо за дверью туалета стоял телефон-автомат. Чарли остановилась перед ним, зная, что еще не поздно позвонить Робби. Именно это ей следовало сделать в 7-Eleven до того, как они выехали на шоссе. Теперь Чарли это понимала. Она до боли сожалела, что не взяла трубку и не произнесла четыре волшебных слова. Ситуация приобрела неожиданный поворот. Чарли уже собиралась потянуться к телефону, Когда заметила кусок липкой ленты, приклеенной к прорези для монет, но все равно сдернула трубку с рычага. Гудка не было. Вот такая она везучая. Только положив трубку на место, Чарли подумала, что Джош может наблюдать за ней. Она все еще снаружи здания, на виду всей парковки. Бросив осторожный быстрый взгляд в сторону Гран-Там, она поняла, Джош стоит у машины, высоко подняв руки, потягивается и вертит шеей. Он ничего не видел. Это хорошо. Чарли вошла в здание, которое внутри показалось ей таким же угнетающим, как и снаружи. Стены серые, пол грязный, лампы над головой испускали тусклое желтое свечение. Торговые автоматы, выстроившиеся вдоль стены слева, предлагали три варианта: закуски, газированные напитки, горячие напитки. Справа находились туалеты: мужской у двери, женский в дальней части. На стене между ними висела большая карта штата Пенсильвания с широкими ломтями Нью-Джерси и Аггая. По обеим сторонам хорошо просматривался весь маршрут Чарли домой. Длинная красная линия межштатной автомагистрали номер 80, скользящая по штату Кистоун. Кистон официальное прозвище Пенсильвании. И они едва успели пересечь границу, о чем свидетельствовала крошечная белая стрелка, Отмечавшее их текущее местоположение, поверх стрелки мелкими красными буквами было написано: вы здесь. "Не будь в этом слишком уверена", пробормотала Чарли, понимая, что она все еще может быть в Гран Там, потерявшаяся в другом мысленном фильме. «Черт, зачем останавливаться на достигнутом? Ничто не мешает ей думать, что вся нынешняя ночь это только кино". Она могла бы вырваться из него и снова оказаться в Олифанте. Или что еще лучше. В прошлом сентябре. Проснуться утром после того, как ушла из этого бара с ужасной кавер-группой Кюр, и увидеть Мэдди спящую на противоположной стороне комнаты. Понять, что последние два месяца были всего лишь ужасным кошмаром в ее сознании. Чарли закрыла глаза, надеясь именно на такой сценарий. Она ждала, стоя неподвижно, пытаясь заставить эту версию событий существовать. Но когда ее глаза открылись, она увидела, что стоит на том же месте лицом карте и белой стрелке, которая теперь казалась насмешкой. Вы здесь. «Черт! Если так написано на карте, значит это правда. Этому доверять она действительно может.